1999. Это год, когда ожидается конец света А Арарат откололись от группы 1999 Это место, где, по преданиям, в конце концов оказался Ноев ковчег после потопа Действует вместе с группой, которая называется Откровение Находятся в Сьеррне-Ваде, где-то высоко в горах Строят ковчег Готовясь к новому потопу. Ну, с ними все в порядке. Согласно профессору Бенсону из Калтыка, большая часть Калифорнии будет поглощена Тихим океаном. Немного подождать. Плюс-минус миллион лет. А вот это уже интереснее. Группа, насчитывающая около ста человек, возникла всего восемь месяцев назад. Храм Аллаха. Мусульмане тоже располагаются в Сьер-Неваде, в горах, но не так высоко. Можете сразу же выкинуть их из головы. Совершенно безобидная группа. Проверяли. И тем не менее. Все-таки, как ни говорите, Карлтон связан с помешанными на религиозной почве. Но ну, если вы считаете мусульман чокнутыми, можно сказать о христианах. Это невольно напомнило мне хозяйку Карлтона. Она считает каждого, кто крестится при виде церкви, чокнутым. Вполне возможно, Морро заявился из Бейрута, а там мусульмане и христиане. Весь 1976 год убивают друг друга. Я ведь там был, сержант. мора может быть индийцем, а Карлтон бывал в Новом Дели. Так что он скорее сторонник индуизма, а не ислама. Морро может быть также из Юго-Восточной Азии, но и Карлтон... Бывал, если помните, в Сингапуре, Гонконге и Маниле. Первые два города — центры буддизма, а третий — католицизма. Или возьмем Японию. Карлтон и там побывал, как возможно, и Морро. А здесь мы имеем дело с синтоизмом. Нельзя выбирать религию, Основываясь только на том, что она соответствует вашей версии. Тем более, что никаких данных о пребывании Карлтона в Бейруте нет. Говорю вам, что вы заверяли. Начальник полиции клятвенно заверяет, что они вполне достаточно, чтобы немедленно выписать ордер на арест. Не каждый начальник полиции донахют. Этот человек, фамилия его Чур, весьма уважаем. Ему покровительствует сам губернатор Калифорнии. Члены группы выделили 2 миллиона, повторяют, целых 2 миллиона на благотворительные нужды. Открыты для посещения публики. Райдер поднял руку. Хорошо, хорошо. Ва «Ну и где обитают эти образцы-добродетели?» э -э «В каком-то замке Адлерхейм. Кажется, так он называется». «Слышал о таком. И даже был там. Детище одного богатого чудака по имени Ван Стрейхер». Райдер помолчал. «Мусульмане они или нет, но явно чокнутые». Он вновь помолчал, на сей раз значительно дольше. Хотел было что-то сказать, но передумал. Простите, однако больше помочь вам ничем не могу. Благодарю вас. Я возьму эти списки, если не возражаете. Вместе с материалами по землетрясениям они наверняка натолкнут меня на какую-нибудь мысль. Паркер... Первым направился к автомобилю. Тихим голосом Джефф сказал райдеру. «Ладно, пошли, кончай с этим». «А что ты там хотел сказать, но промолчал?»